Глава 1282. Вокруг Хаджара вспыхнуло сияние трёх цветов. Белые молнии били из-под его ног, сливаясь в неистовом порыве сражающихся мечей, алое сияние туманом лилось с лезвия занесённого над головой клинка, и в то же время синий ветер, закручиваясь в жаждущем битвы торнадо, поднимался вплоть до чёрных небес. стягивая их в воющей бурей воронку. «Проклятие!» — выругался Абрахам, придерживая при этом шляпу. «Амалец-то неплох!» Гай проворчал что-то нечленораздельное. В этот момент Хаджар опустил меч в могучем рубящем ударе. И в ту секунду, когда алло-черное лезвие устремилось к земле, создалось впечатление, будто тот держал в руках не клинок, рвущуюся в бой кровавую молнию, которой без разницы, кого разить, кого отправлять к праотцам, лишь бы встретиться с плотью, лишь бы впиться в цель и уничтожить её, испепелить. От такой жажды битвы, стремления к сражению, у всех, кто мог отнести себя к числу живых, мурашки побежали по спине. Они отчётливо увидели перед собой ни человека, и даже не зверя, а нечто, нечто, чему не могли найти описания. Клинок, превратившись в красную молнию, взревел разбуженным хозяином небес, и огромная пасть дракона, созданного из кровавых молний, понеслась по улице. Всё, что попадалось на её пути, мгновенно превращалось в пыль. гости, броня, оружие, всё это ворохом мерцающей пыли поднималось в воздух, чтобы и там быть мгновенно иссечённым, как если бы Хаджар нанёс не один удар обесчисленное их множество в полную силу и в ближнем бою. Божественная техника выдохнула и це, никогда прежде не видела подобного. Алый дракон, оставляя на мостовой глубокую борозду, буквально прогресс путь почти в километр и когда он наконец исстратил силы и ослаб то восточная улица ещё недавно утопавшая в мертвецах всё так же в них утопала только теперь между ними пролегала тропинка достаточной ширины чтобы по ней могли бежать два человека причём к плечу демоны бездны выдохнул густов и указал на полоску света который ещё несколько секунд назад не позволяла ни мёртвому сделать шаг. Позолоченный купол храма будто подмигнул живым, после чего угас уже навсегда, а вместе с ним и спасительный ринг, позволивший Хаджару вложить 2/3 всех сил в самую мощную свою массовую атаку. Покачнувшись, он сплюнул кровью иванзил меч в землю. Тело повелителя, пусть и укреплённое драконьей кровью и орочьими отварами, не могло выдержать силы божественной техники. Теперь Хаджар понимал, почему раньше не мог шагнуть за пределы императорской. Чтобы техника стала божественной, необходимо слить её с истинным словом, и именно это слияние истинное имя ветра в данный моментм чаще всего по жилам Хаджара И было тем, что разрушало его физическое и духовное тела, как некогда лунный стебель не выдержал сражения с Примусом и возросшей силой Хаджара, так теперь уже сама плоть мечника не выдерживала его духа. Аргах взревел предводительный мёртвых, всадник на падшем коне. Он указал своим палашом на находившегося перед скелетами Хаджара И те оринулись в бой, стоявшие в плотную, сверкая мёртвым зелёным огнём, занесли оружие. Что-то закричали люди Абрахама. Вокруг них вспыхнуло сияние техник, а атмосфера ослабла под давлением сразу четырёх королевств. Краем глаза Хаджару видел теньят. Принцесса драконов, прикрыв глаза, что-то на распев бормотала и слегка покачивалась. При этом с каждым словом вокруг неё весенней почкой набухала кристально чистая мощь. Магия настоящая. Кровавая усмешка исказила лицо Хаджара. Дрожащей рукой он закинул в рот несколько трофейных пилюль, взятых у убитых им в стране Ветра. Надо же, оказывается, он всё же принял помощь Ордена Ворона, пусть и в такой завуалированной форме. Зверям зарычав от ощущения силы и энергии, жидким огнём потёкшей внутри тела, Хаджар развернул меч плашмя и легко вытянул его перед собой. В отличие от предыдущей техники, от которой возникло ощущение, будто ты стоишь один на один перед лицом потустороннего войска, здесь ничего такого не было. Наоборот, создавалось впечатление, будто всё стихло. Стихли звуки, стих бушующий в вышине, ещё недавно принёсший с собой яростную бурю ветер. Смолкли крики живых и вопли не мёртвых. Всё замерло в едином мгновении, и даже ливень, которым мир пытался смыть раковое пятно на своём теле, тоже замер. Капли зависли в воздухе и мерцали, подобно застывшим драгоценным камням. Песнь мирного дня произнёс Хаддар, вновь позволяя имени ветра сорваться со своих губ. Раньше, будучи практикующим или адептом, он думал, что говоря название техники вслух, сражающийся упрощает себе концентрацию сознания. Теперь он понимал: это было не так. Название техники произносилось совсем по иной причине. и на совершенно других уровнях развития. Только адепты, познавшие истинные слова и вкладывавшие их в свои техники, действительно нуждались в том, чтобы вербально обозначить свой следующий ход. Просто потому, что им было необходимо произнести слово, дать ему возможность покинуть тело и душу, войти в открытый мир в том виде, в котором его слепил адепт. Одну секунду за другой Хаджар удерживал на плоскости своего меча всю тяжесть порта мертвых. Скелеты застыли в тех позах, в которых пребывали за мгновение до того. Люди Абрахама так и не пустили в ход свои техники, а их королевства будто оказались в клетках. И все это благодаря одному лишь мечу Хаджара, и тем мгновением, в которое он мог принести мир и покой своей техникой в этот безумный мир. "Я готова", выкрикнула Тениат. "Наконец". Хаджар опустил меч. Он пошатнулся и едва не упал на спину. Очередной приступ кровавого кашля скрутил его в жгут из боли и плоти. Выдохнув, он выпустил вечное изменчивое имя ветра на волю. Стало легче. Достаточно, чтобы увидеть, для чего именно Тенет понадобились эти двадцать секунд, из-за которых Хаджар едва к праотцам на суд не отправился. Она взмахнула руками, и это было красиво, величественно и столь же пугающе могущественно. Возможно, если бы Хаджар смог засвидетельствовать сражение Чин Аме и министра Джу, Он был видел нечто подобное. Магия, на которую были способны лишь истинные её последователи, заклинания, которые, казалось, меняли саму реальность. Чёрные тучи, сомкнувшиеся крышки над головой, вдруг разошлись, будто принцесса драконов раздвинула их своими миниатюрными ладонями. Звёзды, усыпавшие бесконечность вселенной, засияли огнями. яркими и холодными. Синедж смотрела на них взглядом, в котором одновременно читались просьба и молчаливый приказ. Хаджар не знал, что именно происходило, но как бы то ни было, принцесса одержала победу в этом молчаливом состязании. Звёзды, эти надменные надзиратели смертного мира, откликнулись на зов принцессы драконов.